Глава четвертая Рабочая пятница подходит к концу, и Кристина, которая не терпится встретиться со своим парнем, обеда на низком старте. «Собираешься задержаться?» – спрашивает меня Милана. Ей тоже нужно спешить, но не к парню, которого у нее нет, а к бабушке на юбилей. «Да, на часик-другой. Хочу поработать над ароматом для отеля. Почему ты еще здесь? А как же семейное застолье и цветы любимой бабушки?» Так я отсюда на такси сразу к ней. А цветы продаются в арке у ее дома. Смотрю на часы. До закрытия полчаса. Сегодня пятница. И у всех свои планы. Расходитесь уже. Серьезно? Сплошилась Кристина. А у кого-то сегодня намечается ночь любви. Играет бровками Милана. И сдвигает в сторону широкую дверцу устроенного шкафа-купе. Не забудь предохраняться. А то с таким внушительным воздержанием набросишься на бедняку в беспамятстве в который раз убеждая, что не стоит рассказывать личное, кому не попадя. Мы с Миланой смеемся, наблюдая за взволнованной девчонкой, чья ночь сегодня и впрямь будет полна жарких страстей. Желаем ей отличной прожарки, а в ответ получаем средний палец и моментальный воздушный поцелуй. «Вот же казан, качает головой Милана и надевает вязаная понча, которое ей связала подруга. Как бы она много не ожидала от этого Ильи. «Разве я?» Дима ведь был. Милана задумывается и пожимает плечами. Да бог его знает. Но я не верю, что на свидание минутки приходит мужчина, которым нужны серьезные отношения. Они им в принципе не нужны. Именно. Кристина влюбчивая и слишком доверчивая. Или же мы слишком холодные и недоверчивые, говорю в ответ. Поспеши к бабушке. Вдруг ларюк с цветами закроется раньше времени или попадешь в пробку. Все, бегу. Перебросив кожаный ремешок большой сумки через плечо, Милана отправляет мне воздушный поцелуй. Хорош тебе пятницы. До завтра. Приятного вечера. Завтра расскажешь о долгожданной встрече с любимыми родственниками. Напоследок Милана отправляет мне снисходительный взгляд и исчезает за большой стеклянной дверью. На улице уже темно, но бульвар с множеством ярких и сверкающих витрин светится так, словно на носу очередные новогодние праздники. Подумав о календаре, мне снова делается досадно. Ведь мои наполеоновские планы, кажется, окончательно летят ко всем чертям. От Хартмана никаких вестей. Уже вчера, за обедом с Дианой, я подумал о том, что ему совсем не обязательно связываться со мной. Если он хоть на секундочку поверил моим словам, то наверняка найдет сотню возможностей расторгнуть брак без моего ведома, потому что я в подметке ему не гожусь. Было бы чудесно, окажись, его сердце занято тогда эта несчастная, которая еще не понимает ужаса своего положения, настояла бы на немедленном расторжении брака, чтобы потом самой беспрепятственно стать законной женой. Впрочем, зачем и чего я жду от него, если сама всего подать на развод и добиться свободы собственных действий? Встреча с адвокатом назначена на понедельник. Жаль, что столько дней потрачено впустую, но я стараюсь потихоньку свыкнуться с мыслью, что в этом году моим планом относительно галереи Не суждено осуществиться. До закрытия остается 15 минут. Решаю закрыть кассу, ведь покупателей все равно уж точно не будет. Складываю чек за сегодняшний день в красную папку. Прячу ее в стол. Подхожу к горчичного оттенка дивана в центре зала. Поправляю разноцветные подушки. Убираю с деревянного столько цветные карандаши альбом для рисования. Если бы мне удалось завладеть соседним помещением, то у нас появился бы детский уголок. Сложив каталоги с нашей продукцией в специальную корзину, захожу за деревянные рейки, где располагается кофейная зона. Милана готовит здесь кофе посетителям, которым необходимо время, чтобы определиться с выбором свечи и ароматом. А еще детские коктейли. А однажды ей пришлось замешивать детскую смесь, пока бедная мамочка пыталась справиться со своей шумной тройней в огромной коляске. Мне нравится, что в галерее собираются люди самых разных профессий, образа жизни, статуса и положения. Именно так и себе и представляла это место. Наклоняюсь к маленькому холодильнику, чтобы проверить запасы молока. Как по залу разносится звонкий колокольчик, оповещающий о заглянувшем посетителе. Ну вот, а я уже закрыла кассу. Поправив фартук и выпавшие из пучка волосы, захожу за прилавок, облицованный настоящим темным деревом и удивленно таращусь на позднего гостя. Расставив ноги на ширине плеч, Влас Хартман заводит руки за спину и проходит по залу прохладным и оценивающим взглядом. Узкие черные джинсы удлиняют и без того длинные ноги. Под кожаный осенний косух и прячется молочного оттенка свитер с высоким и плотным воротником. У его стилиста есть вкус. Привет, Саванна. Мое приветствие заключено в удивленном взгляде. Нам нужно кое-что с тобой обсудить. Правда? Делаю вид, что удивлена еще больше. Неужели существует что-то, что нуждается в нашем обсуждении? Мрачный взгляд ударяет меня невидимым кнутом. В ответ я усмехаюсь той же наглостью, что и Хартман у барной стойки позавчера. «Располагайтесь», – киваю на диван. «Кофе, чай, молочный коктейль». «Ничего, спасибо», – отвечает холодно и направляется к дивану. Бросив скептический взгляд на разноцветные подушки, вас садится подальше от них. Свободно откидывается на мягкую спинку и по-хозяйски опускает руку на деревянный подлокотник. Что такое? У тебя проблемы с декоративными подушками? Снимаю фартук через голову и сажусь в узкое, но мягкое кресло цвета яркой детской неожиданности. Как говорит Кристина. Вообще-то очень даже роскошный оттенок. Я думаю, есть проблемы со вкусом у дизайнера, который работал над этим ансамблем красок. Давай ближе к делу. Отрезает резко, чтобы я не смела ответить ему на грубость. Как тебе удалось это провернуть? Кому заплатила? Вот оно что. В таком случае у меня к тебе те же вопросы. И еще один дополнительный: Почему я, а не какая-нибудь наследница огромной ювелирной империи? Я серьезно, смотрит на меня отнюдь недружелюбно. Ты в курсе, что это подсудное дело? А ты в курсе, поднимая бровь. Понимаю. Твое воображение убеждает тебя в собственном превосходстве и неповторимости. Что каждая женщина на этом свете желает только одного – связать свою жизнь с тобой. Так вот тебе жестокая правда. Есть те, кому ты даром не нужен. Как мне, например. Я могу подать на тебя в суд за принуждение к браку. Плюс ко всему, я об этой твоей махинации узнал спустя 7 лет. Что дает мне право считать тебя мошенником-ждуном. и который, провернув эту гадкую схему, терпеливо ждал случай, когда же я сама узнаю правду. Ведь так я, возможно, не догадаюсь, что ты к этому причастен. То же самое я могу сказать о тебе. Молодость уходит, отчаялась надеяться на случай и пришла ко мне сама, чтобы сообщить о том, как ты возмущена случившимся. Ты меня за дуру держишь? Сощуриваюсь. Хотел бы подать в суд, уже бы сделал это, а не сидел здесь, осыпая пустыми обвинениями. Мы оба знаем, что никто из нас не имеет к этому никакого отношения. Но если ты не хочешь решать все по-хорошему, тихо и без огласки, окей. В понедельник с утра принесу заявление, в котором подробно распишу, как небезызвестный бизнесмен Влас Хартман принудил меня к браку, при этом без моего ведома. Номер этого заявления обязательно появится в базе, за которой следит специальный человек из какой-нибудь паршивой газетенки. «Вот тогда начнется скандал, который изрядно подпортит твою безупречную репутацию и наверняка повлияет на стоимость акций твоей охренеть какой огромной компании. Ну, как тебе расклад? Веселый, согласись?» «Ну да», — усмехается он, задумчиво почесав подбородок. «А что, если моя защита будет настаивать на бедственном положении твоей семьи в тот злополучный 2016 год?» Мой взгляд замирает на его ядовитой ухмылке победителя. У твоего отца был процветающий строительный бизнес, а потом он связался не с теми людьми и в одночасье остался ни с чем. Имелась, конечно, какая-то недвижимость на твое имя. Но он, как кормилица главный мужчины в семье, потерпел сокрушительное поражение. Что, если вы вдвоем нашли способ исправить ситуацию? Не потому ли я сейчас нахожусь здесь? Глупо было надеяться на твое понимание и здравый ум. Поднимаюсь на ноги, желая немедленно прекратить этот разговор. «Ты слишком испорчен своим положением, чтобы поступить правильно и человечно. Уходи!» «Я слишком испорчен своим положением?» Усмехается он, склонив на бок голову. «А ты родилась ангелочком, да? Никогда ничего плохого не делала, слова грубого не говорила. Я лишь хочу защитить себя и все, что мне принадлежит», — заявляет тоном серьезным и мрачным. «В таком случае не наменяй мою семью, досье собирай!» Смотрю на него озлобленно. «Ищи того, кто связал нас друг с другом. Далеко ходить не нужно. Вероятнее всего, этот человек находится у тебя под носом». «Какие детали?» Поднимается на ноги. «Интересно, откуда бы тебе о них знать?» «Оттуда, что у тебя наверняка есть отличная команда юристов, которая ведет твои дела и тебя лично. Хочешь сказать, что за эти семь лет информация о твоем семейном положении нигде не всплыла? Ты что, ничего не продавал? Квартира, машина?» «Всякая продажа движимого и недвижимого имущества, приобретенного в браке, нуждается в нотариальном согласии супруга. Не припомню, чтобы ты приходил ко мне с просьбой позволить тебе что-то продать. Удачи в поисках. Хватаю сложный на столике фартук и ухожу в мастерскую. Подумать только. Он решил, что это я все придумала и организовала. Да еще и на пару с отцом. Поверил нелепым сплетням, которые раздували безмозговые кретины» изображавшие себя скорбящих друзей отца и решил приструнить меня это чепухой мерзавец, и ведь он по-настоящему гордится собой, идиот. Я думал, он умный. Всегда неприятно ошибаться, особенно в людях. Достаю из ящика коробку с чистыми стеклянными колбами и вынимаю пять штук. Поднимаю контейнер с легкими ароматами и выбираю баночку с хлопком, скушной травой и розовым пионом. Я уверена, что создание уникального аромата для крупного заказчика отвлечет от воспоминаний об отце и удручающих мыслях об этом негодяе, который отказывается понимать простую истину. Я очень хочу скорее отделаться от него и продолжить жить спокойной и свободной жизнью. Мне кажется, я с самого детства понимала, что брак и таковы: Пышное белое платье, макияж, сверкающие туфли на высоком каблуке, танцы до утра, огромный вкуснейший торт и тонны подарков от гостей Вот в чем состоит радость свадебного дня, а не в том, чтобы быть вечно привязанной и зависимой от мужа. Я считала так раньше и считаю сейчас. Если девушке не терпится стать кому-то женой, значит она не уверена в себе и от характера обладает одним лишь словом. Зачем нужно узаконивать любовника? Отпечатив в паспорте и его мастерство в постели, что станет лучше? Вынимаю несколько чистых пипеток. Включаю лампы над островком и сажусь на высокий крутящийся стол. Надо бы включить расслабляющую музыку. Лучше всего подбирать ароматы под звуки, внушающие спокойствие. Раннее утро. Пение проснувшихся птиц. Ветер с моря. Предвещающий дождь. Ты узнала о браке, потому что продаешь недвижимость? Поднимаю глаза на мужчину, занявшего весь дверной проем. Я сказала тебе уходить и пожелала удачи. Не смею больше задерживать. Я уйду, когда сам посчитаю нужным. «Чего ты хочешь?» Спрашиваю чуть менее жестким голосом, спустя продолжительное нервирующее меня молчание. «Твой вариант развития событий». Осторожно опускаю пипетки с каплями набранной жидкости на салфетку и снова устремляю взгляд на Власа. Последняя попытка наставить его на правильный путь. «Я хочу официальной свободы. Замуж по своей воле я не выходила». Ничего личного, но мне противно знать, что я ограничена в своих действиях из-за чьей-то нелепой ошибки. Потому что этот брак – ошибка. Намеренная или случайная, неважно. Этот союз на бумажке лишает меня возможности осуществлять свои желания. Я хочу официально избавиться от тебя. И когда я рассказал тебе о случившемся, я очень надеялась получить в ответ идентичную реакцию желания. По правде говоря, я даже не сомневался, что так и будет. Ты ведь серьезный мужчина с большой буквы в мире больших дядек. Зачем тебе ошибочная головная боль? Мне, например, она не нужна. А я на три сотни тысяч ниже тебя по рангу. Или что-то вроде того. Я предлагаю поступить уважительно друг к другу и расторгнуть ошибочный брак по обоюдному согласию». Помолчав несколько секунд, Улас ровным голосом говорит. «Ты права, этот брак ошибочный. Если мы оба это понимаем» то о каком разводе может идти речь? Он ошибочный, потому что никто из нас его не планировал. Мы даже не знали о существовании друг друга. Но при этом брак официальный, законный. Есть свидетельство, и его данные указаны теперь везде. Ты ведь уже проверил это. Посмотрел информацию о каком-нибудь объекте, купленном после 11 ноября 2016 года, и увидел там запись о своем семейном положении. Это все можно оспорить, потому что брак фальшивка. «Я понимаю». Начинаю терять терпение. «Но это оспаривание и поиск доказательств займут кучу времени». «Почему ты предлагаешь молча принять факт мошенничества и начать стандартную процедуру расторжения брака?» «Мне дорого мое время». «Представь себе, мне мое тоже. Но оно не дороже моего права принимать самостоятельные решения». «Смотрит он на меня бескомпромиссно. И даже жестко». Я никому не позволю распоряжаться моей жизнью. Всякая ложь должна быть обнажена, а ее мастера наказано. Развода не будет, потому что нашего брака не существует. От скрипа моих зубов по рукам бегут мурашки. Тогда какого же черта ты приехал сюда? Хотел понять, имеешь ты к этому отношение или нет. Отвечает просто. Ты собираешься расторгнуть этот брак? Спрашиваю с раздражением, устав от происходящего окончательно. Его нет, говорит власть так, словно я дура. О каком расторжении может идти речь? Я найду причастных ко всему этому лиц, и туфту, которую ты называешь браком, признают недействительно. Но мне нужно разделаться с этим в самые ближайшие дни. Может, ты вообще не найдешь этих людей, а что делать мне? У моря погоды ждать? Продолжать жить дальше, как и жила. «Да ты что? Как то не понимаешь, что эта гребаная запись лишает меня свободы действий?» «Каких именно действий? Хочешь что-то продать?» «Представь себе! Я должна получить от тебя нотариальное согласие, что ты не имеешь ничего против продажи!» Пройдясь по мне нагом с тенью дерзости взглядом, Влас констатирует. Тебе это бесит. Взрослая девочка не привыкла спрашивать позволений. Для нее это даже унизительно. Я прав?» Я не могу понять тебе, что этот разговор доставляет удовольствие. Бросаю со злостью. Послушай. Опуская ладони на холодную столешницу. И стараясь совладеть с эмоциями, смотрю в самоуверенные мужские глаза. Я знаю, что ты очень гордый мужчина. Что гадкие фокусы неведомо кого задевают твое эго. Я чувствую то же самое. Потому что да, ты прав. Я не привыкла спрашивать позволения. И особенно у человека, которого не знаю совсем. Я не воспринимаю этот брак за настоящий. Но вся эта система вокруг нас уверена в его подлинности. Мне от тебя ничего не нужно. А тебе от меня и подавно. Поэтому я прошу тебя, давай мы не будем терять времени и ресурсов и нервов на то, что можно решить в начасе. Пожалуйста, Влас, Давай просто разведемся и дело с концом. Черные глаза плавно опускаются на мои руки. Они медленно знакомятся со всем, что лежит передо мной. Спрыгивает на пол и будто проверяет на чистоту каждый шов между большими песочного оттенка плитками. Молчание затягивается, а вместе с ним и неведомые веревки на моих руках. — Что ты продаешь, — спрашивает Влас, продолжая изучать пол. — Не знаю почему, но я будто на мгновение теряю дар речи. — Ты это серьезно? — смотрю на него во все глаза. Меня моментально пронзает серьезный и терпящий лишних вопросов взгляд. Это что-то ценное для тебя? Нет, но я планирую обзавестись тем, что действительно станет мне дорого. И что же это? Знаешь, говорю будто из последних сил. А мне не нужно ждать от тебя понимания и разумных решений. Я могу без тебя начать бракоразводный процесс. А ты делай, что хочешь. Ищи виновных, наказывай их и охраняй свои права. Зря я вообще все тебе рассказала. А теперь уходи. Говорить нам больше не о чем. Бешенство внутри меня отказывается поддаваться моральной усталости. Мне хочется заплакать, закричать от несправедливости, заглянувшую мою жизнь на огонек. Но непробиваемая стена эгоизма предостерегает от проявления каких-либо чувств. Не позволю увидеть собственное отчаяние человеку, который нашел для себя забаву в моем лице. Волос молча подходит к островку, притягивает к себе стопку зеленых стикеров и карандаш. Кто твой риэлтор? спрашивает, записывая какие-то цифры. Его имя тебе ни о чем не скажет. На выразительных губах появляется усмешка. Опустив карандаш на стопку стикеров, у вас поднимает взгляд. Это мой номер передай его и риэлтору, и пусть свяжется со мной. Найдем способ обойти все эти супружеские согласия, и ты сможешь без труда продать то, что хотела. Есть намного более простой вариант решить этот вопрос. Ну то я вижу, предпочитаешь идти самым сложным путем. Если я вручу тебе нотариальное согласие, это станет поводом считать меня твоим законным мужем. А это не так. Еще несколько секунд наши взгляды борются друг с другом. Мой упрямый несогласный, а его настолько смелый и бескомпромиссный, что у меня так и чешутся руки запустить в него бутылкой с насыщенным и въедливым ароматом пачули. Работать с ним нужно максимально осторожно. В большом количестве запах становится невыносимым и избавиться от него весьма проблематично. Одна крошечная пакость... А сколько бы удовольствия она мне доставила!